Глава 60. Когда Кара возвращается в штабную комнату, голова у нее идет кругом. Там полно народу, детективы работают за своими столами, некоторые переговариваются между собой, некоторые молчат. Здесь Дикин, опустивший голову над стопкой рапортов, Гриффин с одним из детектив-констеблей. Она смотрит на всех них по очереди и гадает, может это ты? Садится за свой компьютер и открывает общий почтовый ящик группы. Здесь всего несколько сообщений, и она прокручивает список, разыскивая имейл из цифровой лаборатории. Не может его найти, так что запускает поиск по всем папкам. По-прежнему ничего. Кто-то удалил его, желая скрыть свидетельство того, что сделал? Убийца осознал, что допустил ошибку? Подходит Дикин, и она быстро закрывает окно на экране. Послушай, у нас возникла одна мысль насчет того письма, говорит он, и Кара поднимает на него взгляд. Ты вообще в порядке, добавляет сержант. Что-то вид у тебя вроде бледный. Все нормально, бормочет она. Но ей нужно рассказать кому-нибудь. Сядька, шепчет Кара, иной повинуется явно в недоумении. Я только что была в цифровой лаборатории. Они говорят, что на компьютере Либби были установлены шпионские программы. Кто-то следил за ней, настораживается Дикин, и она кивает. Но и это еще не все. Они говорят, что одно из сообщений мужчины из того профиля в Тиндере было отправлено прямо отсюда. Отсюда? Дикин поднимает взгляд, озирается по сторонам. В смысле, из штабной комнаты? Не обязательно, просто из отдела полиции. Это как? Так он что, коп? Кара видит выражение лица Дикина. Изумленное, недоверчивое. Те же самые чувства, которые, как она знает, сейчас написаны на ее собственном лице. Не исключено. Как и предполагал Тоби. Или гражданский, может кто-то из диспетчерской или из администрации. В общем, любой из людей, работающих в этом здании. Но еще сильнее сузить местоположение никак? Нет. Этот человек просто должен был находиться где-то здесь, чтобы отправить это сообщение. И это пока остается между нами, хорошо? Дикин быстро кивает, она вздыхает. Так о чем ты собирался меня спросить? Ах, да. В общем, мы хотим, чтобы кто-то получше изучил бумагу, на которой написана записка. Отпечатков на ней нет, но я где-то читал, что есть специальная аппаратура, которая способна выявить совсем небольшие вдавленные следы, которые не видны невооруженным глазом. Если этот листок вырван из блокнота, то можно будет попробовать прочесть, что он писал в нем раньше. Кара кивает. «Да, это ЭУР. Электростатическое репродуцирование. Такая методика и вправду позволяет выявить вторичные вдавленные следы на бумаге», добавляет она, раздраженная тем, что не подумала об этом сама. «Но это дорогое удовольствие. Нам нужно, чтобы ты попросила Марша выделить средства». «Хорошо, нет проблем», — отзывается Кара. «После вчерашнего разговора он наверняка не откажет. Как лицо». Дикин машинально тянется к синяку. Она тоже подносит к нему руку, и он позволяет ей мягко нажать пальцем на уголок одного из пластырей, хотя и слегка кривится. «Больно?» «Не особо. Просто опасаюсь, что это испортит мою мужественную внешность», добавляет он с кривоватой улыбочкой. «Будешь подавать официальную жалобу?» Ной вздыхает. «Да как-то мне не с руки. Я наверняка это заслужил. А потом...» Он вроде как выглядит еще хуже меня. Кара смотрит на другой конец комнаты, где сидит Гриффин, выпрямившись на стуле с напряженным лицом. Вид дерьмовый у обоих, но Ной прав. Ее брат явно не в форме. «Совсем больной», — добавляет Дикин. «По-моему, ему нужно домой». «Спасибо, я поговорю с ним». Дикин встает, но она успевает схватить его за руку. Он оборачивается. «И вправду спасибо, Ной». Улыбнувшись, он уходит, а Кара, двигаясь вслед за ним, подходит к Гриффину. Вблизи вид у него еще хуже. На лбу тонкая пленка пота, лицо почти желтое. Над ты как? спрашивает она. Он резко поднимает на нее взгляд. Медлит. Нормально. Да ничего нормального. Ты совсем больной. Иди домой, если надо. Гриффин проводит рукой по лбу. Кара замечает, что его знобит. «Да, пожалуй, пойду», — тихо произносит он. «Может, тебя отвезти?» Над быстро мотает головой. «Нет-нет, ты им тут нужна». Она смотрит, как он встает, подхватывает рюкзак и выходит. Идет Над медленно, словно каждый шаг требует от него немалых усилий и сосредоточенности. Кара уже подумывает проводить его, приказать кому-нибудь отвезти его домой, но знает, что брат терпеть не может постороннее вмешательство. Одного лишь факта, что он без лишних споров согласился уйти, уже вполне достаточно. Она останавливается у двери собственного кабинета, открывающейся в штабную комнату. Наблюдает за группой, все с головой ушли в работу. Детективы за рядами компьютеров, все еще отсматривающие записи с камер наблюдения. Аналитики, сводящие воедино полученные данные. Оперативники, изучающие показания свидетелей с улицы. Даже самые невероятные, самые безумные. Кара все размышляет про то, что обнаружили в цифровой лаборатории, про тот аккаунт в Тиндере. Обводит всех по очереди взглядом и вновь думает «это ты или ты?».